Глава шестнадцатая. Оппозиция. Устав от разговора с купцами не меньше, чем до этого от морского перехода и путешествия по болотам и сопкам, я с огромным удовольствием забрался в Чекмазовскую баньку. Сам хозяин Чиш, Яшка и Камков, распаренные, чистые в свежей одежде, уже попивали квас и закусывали. Нам с а л а д и н ы м который пришел почти вместе со мной, выпала т р е т ь я смена. Учитывая наш порядочный рост и тучность зверобоя, мы поместились в маленьком срубе чудом. Для третьего человека, даже если бы он оказался худосочным китайцем, места не оставалось. Кому-то пришлось бы обжигать задницу опечь или выставить ее на свежий воздух. Мы и вдвоем-то едва проворачивались, забираясь на крохотный полог по очереди. Один парился, другой омывался. Эдакая банька в с т а н ь к а Густой пар в п е р е м е ш к у с дымом от плохо сложенной каменки вызывал кашель, но теснота и едкий дым сейчас казались пустяками. Грязь с п о л з а л а с наших тел с и л е в ы м и потоками, а вместе с грязью уходила усталость. Прогрев тела, мы разговорились. Я посетовал, что сохранить инкогнито не удалось, так как нас сразу же раскусили. Рассказал о б е с п л о д н ы х переговорах с купцами, о хитрости Трапезникова. Исполненный досады рассказ зверобой прервал хохотом. Чего тут смешного? буркнул я. Тише, с а д н и к о в а сватал тебе, фыркнул а л а д и н поливая себя из ковша. А ты отшил, молодец. Про земли неведомые хорошо вернул, правильно. Да в чем дело-то? о з а д а ч и л с я я, утирая пот. Меняемся? Пожалуй, согласился Василий. Я спустился, ополоснул лицо. Алладин забрался наверх и засопел от удовольствия. Разве плох мореход? вернулся я к разговору. Хорош спору нет. Голос зверобоя громыхал сверху из клубов пара, словно с небес. И про толстых чистая правда. Разбогател он после похода с Саниковым, н есть такое дело. Да только в том вояже сам Никифор Макиевич долю имел. Это учитывать надо. Глотнув дыма, он зашелся кашлем, затем продолжил уже не так громко. А было и другое, как раз с поиском новых земель связанное. Про это мало кто знает, даже здесь, этим Паче в о х о д с к и Потому купчины и попытались с тобой ту же штуку сыграть. Но до неводчика о в дошел слушок, а он уж Сашке ок у него рассказал по дружбе, так что и я в конце концов кое-что узнал. Помнишь Басова, какого в Кандалах Ваходский доставили? Помню. Первый промышленный был в Нижнем Остроге. п е р в ы е д о з в о л е н и е на промыслы получил. Первый к островам ушел и первый же с добычей вернулся. в с ё у него хорошо шло до тех пор, пока с Санниковым не связался. Он-то его и подвел. Говорят, перекупили морехода. Ты о т довел Басова до разорения. На первый взгляд не п р и д е р е ш ь с я Служил исправно. Но целое лето корабль по пустыне морской кружил, пока провиант не кончился, пока команда не взбунтовалась. Так и вернулись тогда ни с чем. А Басов тот поход все средства вложил. Кое-что, конечно, взял и на медном, но долги вернуть не смог. С тех пор и повалился э м е и л ь я н а там и с м е д и ю история вышла, добила мужика. Меняемся. Мы вновь поменялись местами. А я вроде слышал, что Санников землю открыл какую-то на севере, ну или искал по крайней мере. Не знаю. о к а т и в себя водой, Алладин задумался. Не слышал, чтобы он на север ходил. В любом случае ты правильно поступил. Теперь Трапезников удиваться некуда. В каком смысле? Я тут с людьми поговорил, с Глотовым встретился. Он, кстати, подрядился мореходом к Никифорову на тот самый кораблик, что на п л о т б и щ е красуется. И любопытная штука получается: все здесьшние промышленники выжидают, а чего выжидают, молчат. Даже к ближним островам никто не собирается, даже вдоль бережка пройтись. Пьянствуют, разговоры ведут, но не с места. Ладин зашел слишком уж издалека. Ну, по торопил я. А почему ты думаешь, они выжидают? Корабли есть, люди есть, а они сидят на берегу или, в крайнем случае, на известные места, наскакивают, где зверя почти всего выбили. Или вот т о л с т ы х взять, он уже выходить в море собирался, но только про нас узнал, сразу же передумал. Почему? заинтересовался я. Новость и правда заставляла задуматься. А потому, что в этом деле первый всегда больше рискует. Тут выиграет тот, кто дождется точных сведений и только потом сделает быстрый набег, чтобы наверняка. Сам посуди: корабль снарядить, почти весь капитал уходит, в огромные долги люди залезают. А ну как не повезет, конец делу. Вот и выжидают купцы, пока кто-нибудь на райские кущи не наткнется. Тогда всем с копом т удар в а н у т вмиг растащат. В тайне места все равно не удержишь, как не старайся. Понял? Согласился я. Но почему теперь-то Трапезников передумать должен? Алладин усмехнулся. А сбил ты их столку разговорами своими про потаенные острова. И Трапезников понял, что с дальними землями иной расклад получается. За год туда и обратно не обернешься, и за два вряд ли, а за несколько лет ты все сливки снимешь, и только когда с добычей вернешься, тогда все узнают. Узнают, да поздно будет. Кто следом пойдет, крохи со стола поднимет. Трапезников чует это. Хоть и сомневается в удаче, хоть сведениям твоим не до конца верит, но боится, как бы не выгорело у тебя дело. А как тогда быть? Помешать тебе он не в силах. Вот тут свой человек ему и помог бы, увел бы тебя от островов, запутал бы, разорил. А теперь, когда-то Оцанников от отказался, избежал ловушки, Трапезников передумает? Теперь либо ему самому придется идти, либо отдать тебе всю добычу. И насколько я его знаю. Отдать он не захочет. Василий поскоблил ногтями бока, взял ковш и прежде чем о б л и т ь с я сделал крупный глоток. Чего-то а з я б п ь я сказал он. Меняемся. Я спустился, облился в последний раз и поспешил одеться. Банька и правда уже остывала. Вася, скажи, он что и впрямь надеялся, что я ок у него выброшу и его человека на мостик поставлю? Не знаю на что он надеялся, отозвался зверобой. Но корабль у тебя не один. На второй ты Федьку и с ю т и н з е й м а н а м назначил, а у него, если честно, опыта почти никакого. Так что на с а н н и к о в а вполне поменять резон был. д у ш к а готовкувяз всей птички пропасть. Тот и людей подобрал бы верных и перекупить кого-то сумел бы. Не только запутать мог бы, но и другие какие козни подстроить. Я встал в дверях, чтобы освободить место Алладину. Тот спрыгнул с полога, устроив маленькое землетрясение, и опрокинул на себя остатки воды. Чтобы свинью подложить, вовсе не обязательно подсылать человека, возразил я. Если с нами пойдут, так возможностей много будет. Вот зверобой, просунув свежую рубаху голову и руку, поднял палец восклицательным знаком. И я о том же подумал. Раз ты отца н н и к о в а отказался, они новые гадости изобретать станут. И тут уж держись. Мы присоединились к товарищам. Они уже поужинали и с нашим приходом хозяин выставил самогон. Мы выпили без тостов и пожеланий, как только и пьют на фронтире. Расскажи мне про Никифорова, попросил я Чикмазова. Чего про него рассказывать? отозвался Корабельщик. Приехал из старой столицы, о б ы ч а е в не знает, а потому трудно ему здесь пришлось. Некоторое время сидел тихо, присматривался, жил с парой подручных на заимке, да торговал по немногу мехами, а потом загорелся собственный корабль снарядить. ч и к м а з о в умолк, попил квасу, зажевал черемшой. И построил т а к и загляденье корабль, лучший, что есть сейчас на Камчатке, железом крепленный, лес отменный, на таком хоть куда. Ну до чего рассказывать, вы же сами видели. Он махнул рукой и вновь п р е р в а л с я на пару г л о т к о в Корабль-то построил, да вот только все средства извел на него. Сюда же пока железо доберется, в золото превращается, чистая алхимия. Теперь в долгах ваня, говорят Трапезников к нему подъезжает, дескать, бери в долю. Ну, т о т понятно упирается. С таким как Трапезников компанию сложишь, вовсе без штанов останешься. Тянет времени к и ф о р о в как может, да только нет у него выхода другого. Ну вот, а говоришь, нечего рассказывать. Улыбнулся я, уже решив вмешаться в интригу. При отсутствии аппетитных мух пауки охотно пожирали друг друга, а мелкие конкурирующие компании устраивали меня больше, чем чья-то монополия. Так нам-то что с того проку? Насторожился Алладин. Отыграюсь за с а н н и к о в а сказал я, за одной к у ч у эту расшевелю. Как отыграешься? Строго спросил зверобой. Предложу помощнику Кифорову, в долю войду с ним, а т р о п е з н и к о впускай локтику сает. Прям уж, он скорее в шею тебя укусит, зубья сломает. а л а д д и н х м у р и т с я не разделяя моего оптимизма, зато Чиж зловеще улыбается, к о р я к явно соскучился по хорошей драке. К н и к и Форову, чтобы не смущать его толпой, я отправился один. Промышленник жил на отшибе и посиделки купеческие не посещал. Складывалось впечатление, что он не вполне вписался в местную тусовку. И с кораблем, хотя об этом Чекмазов промолчал, его наверняка подставили. Банальный трюк: подкинули и д е й к у обещали помочь, а потом пустили дело на самотек. Никифоров же, не имея достаточного опыта, в одиночку его не вытащил. однако и простаком вроде Брагина он не был, такой же матерый волк, как и все прочие, что смогли пустить на Камчатке корни. Другое дело, что он наверняка осерчал на весь белый свет и любое новое предложение встретит с подозрением. Так и вышло. Никифоров встретил хмуро и продолжал хмуриться все время, пока я излагал набившие оско минут е з и с ы По всей видимости, ему уже донесли и обо мне, и о моих планах, и ничего нового он не услышал. Тогда я перешел к главному. сказал, что охотские купцы оказались слабоваты, а камчатские отказываются от участия в походе. Мало того, п о д о з р е в а ю что некоторые из них интригуют против меня, а потому для меня сейчас важен каждый корабль, каждый человек. Сказал, что догадываюсь, в какую западню его заманили местные пауки и к чему все идет, а потому предлагаю помощь. Не доверенное л и ц е Никифорова сохранилось, но вместе с тем начали проступать и другие эмоции. Надежда, решимость, желание отомстить. Трапезников загнал его в угол, оттут появилась лазейка. Довольно сомнительная, но каждому хочется верить в чудо. Средства для меня не проблема, д о ж и м а л я. Хочешь монету выложу, хочешь с наряжение доставлю или товарами р а с п л а ч у с ь И железо могу достать, и канаты, и порох, все что угодно. про хлеб, табак, чай даже не говорю, этого добра горы могу натаскать, причем долго ждать не придется. у меня корабль в устье стоит с товарами под завязку, дня через три все будет. все правильно ты говоришь, согласился он. обложили и роды, не тянуя свою долю расходов, в долги залез, а п а й щ и к и помалкивают, одни сами е д в а справляются, другие тропезников в рот смотрят, а тот лишнего гроша просто так не даст, только в обмен на мои паи Вот выжидает, пока я банкротом стану, хочет корабль полностью прибрать к рукам. Вот я тебе и предлагаю поручонкам его стегануть. Улыбнулся я. Хозяин некоторое время молчал. л ё в к а позвал он. В комнату взглянула р ы жалахматая голова. Сбегай-ка, дружок, за Шишкиным. Скажи, мол, Никифоров по срочному делу кличит, но только без суматохи пусть подойдет. Да и сам смотри. Тихонечко обернись, так чтобы ни одна дужа не пронюхала. Купеческий подручник кивнул и выскочил из избы. Эх, где ж ты раньше был, мил человек, сказал Никифоров. Теперь многое п е р е и н а ч и в а т ь поздно. Думаешь, не чувствовал я, к чему дело идет? Думаешь, не упирался? Еще как. Но ну, опоздал ты. Мы еще зимой компанию сколотили с Тропезниковым и Снегиревым. Кроме них еще с десяток купцов помельче в дело вошли. Надежных среди них мало, а доверяю я одному только Петьке Шишкину. Этот не продаст, но остальные спят и видят, как меня в могилу вогнать. Теперь уж этих упырей с горба не сбросить. Если их доля не велика, то пусть подавятся, заметил я. Главное, корабль не уступать. Должен я уж больно много, вздохнул купец. Выплачу и долги, заверил я. Вы платишь? С горечью усмехнулся Никифоров. Мне, знаешь ли, особой разницы нет, у кого в долгах ходить. Утро п е с н и к о в а у, у Снегирева или, скажем, у тебя. Ты сам-то сколько поев за помощь получить хочешь? Нисколько. Улыбнулся я. Как так? Для тех, кто в танке, пришлось объяснить еще раз. Я предлагаю помощь без кабальных процентов, без отторжения или залога собственности. Корабль с командой мне нужны только на один рейс, но уж в этом рейсе я собираюсь использовать их на пределе. Я на пои не претендую. Покрою твою часть расходов, и от долгов избавлю, какие ты уже наделал. Корабль, когда вернется с промысла, полностью останется за тобой. Но во время похода галиот будет подчиняться мне без оговорок. И все? Недоверчиво хмыкнул он. А с долгами как разойдемся? Проще простого, улыбнулся я. Поскольку я сам в в о я ж иду, то заберу все, что мне причитается из твоей доли промысла. Прямо на островах заберу. но по здешним ценам, а то и по охотским. На такую благотворительность Никифоров не надеялся. Своевременная помощь оставляла его в бизнесе, мало того, возвращала главенство среди акционеров, причем никакого дополнительного риска. Если корабль сгинет, то и кредитор вместе с ним. Однако купцу было трудно поверить в выгодную сделку без какого-либо подвоха. Терзали его сомнения, долго терзали. Тогда скажи, зачем оно тебе надо? С твоими д е н ь ж и щ а м и я так понимаю, ты и без меня легко обойдешься. Слышал, у тебя еще не один голиот в постройке. А время? Пока еще те корабли построят, а на д е н ь ж и щ а х не поплывешь? А люди? Нет людей. Мне без помощи камчатских промышленников далеко не уйти, а они все думают, как бы лишний кусок ухватить. Вот когда увидят, что без них обхожусь, не б о с ь сами забегают. Затем и к тебе обратился, чтобы эту шайку на место поставить. Не знаю, уж что повлияло на решение больше – к о м м е р ч е с к и й р а с ч е т или желание расквитаться с хищниками, но Никифоров в конце концов согласился. Только вот что, сказал он, на Иулиане Шишкин передовщиком пойдет, так и тебе легче будет с народом у п р а в и т ь с я да и мне спокойнее. Лёгах на помине появился Шишкин, его я уже видел в салоне. В отличие от компаньона он не чурался купеческих пьянок. Мне пришлось вновь обрисовать общие планы, а Никифоров изложил конкретные предложения несколько сместив акценты. Про Тропезникова и прочих кредиторов купец не помянул вовсе, а напирал на богатую добычу, которой якобы и соблазнился. Перед овщиком пойдешь? – спросил он Шишкина. С Глотовым, с Глотовым. Пойду, кивнул Шишкин. Вот и ладно, Никифоров повернулся ко мне. Раз такое дело, думаю, тебе стоит еще с к о ч м а р ё в ы м поговорить. Он человек свободный, на тропе з н и к о в а не больно оглядывается. Троицу свою почти достроил и люди у него есть. Видел его лодочку, я н а р о ч т о поежился. На ней по реке б о я з н о с п л а в л я т ь с я Ты Кочмарева не знаешь? Усмехнулся Шишкин. Он и на щ е п к е может в море пойти, если удачу п о ч у е т А удачу он чует, как п е с к а м ч а д а л ь с к и й вонючую рыбину. От того и жив до сих пор. Что ж, поговорю, заодно и запах удачи проверю. Еще д е р и д у б а п о з о в и добавил Шишкин. У него тоже корабль свой. Корабля у него нет, но с людьми ладить умеет, сказал Никифоров. Ты Василия своего расспроси, улыбнулся Шишкин. Что я за вечерним столом и сделал? Не пойдет с нами д е р и д у б буркнул Алладин. Почему же? Дуба он раньше даст, пусть только появится здесь. Чего же вы не поделили? Алладин отмахнулся. Девку они не поделили, вмешался Чекмазов. А тебя не спрашивают, огрызнулся зверобой. Ты Вася неершись, осадил товарища хозяин. Сразу надо было разбираться, а после драки нечего кулаками махать. Раз тогда отступил, то что уж теперь вспоминать? Тебя местные подзуживают, а ты и м н а по теху смертоубийства учинишь или чего хорошего тебя д е р и р е д у прихлопнет? Он ведь тоже не дохляк. Брям, уж, хмыкнул зверобой. Ладно, вздохнул я. д е р и дуба вычеркиваем. Возвращение долга Никифоров обставил как настоящий режиссер. Сценой послужила к о р ч м а зрителями ее з а в с е г д а т ы е актерами предстояло стать ему самому и Тропезникову. Конечно, я не мог пропустить такого шоу и заранее занял место в первом ряду, прихватив на представление к о м к о в а и Яшку. Никифоров пришел позже нас и у с е л с я отдельно. Заказал какую-то п о х л е б к у но почти не притронулся к ней, имея на руках м о щ н ы й к о з ы р ь Купец однако заметно нервничал. Посетители же поглядывали на него с любопытством. Никифоров слыл нелюдимым, и его появление в к о р ч м е уже само по себе привлекало внимание. Кое-кто, почувствовав грядущее представление, не спешил уходить даже покончив с обедом. Предчувствие передалось остальным. Так что когда в окружении свиты головорезов и сображников наконец ввалился Трапезников, салон оказался заполненным почти до отказа, аншлаг, так сказать. Трапезников заметил нас и своего должника, наверняка ощутил и висящие в корчме как табачный дым и вместе с табачным дымом напряженное ожидание. Но виду волчара не подал, стая двинулась к собственному столу, который никто не смел занимать даже при нехватке мест. р а с с е л а л с ь повинуясь какому-то внутреннему регламенту. Андрюха уже носил миски, блюда, кувшины, кружки, но сыграть до конца уватаги не получилось. Необычная атмосфера и любопытные взгляды со всех сторон все же озадачили хищников, и вместо обычного шума гогота они приступили к трапезе молча. Это, видимо, преободрило Никифорова, и он вышел на сцену. в е р н ы м шагом подошел к столу кредитора, спина головорезов привычно раздвинулись, и он сел, отодвинув брезгливо чужую миску. Ты че сюда пришел, Ваня? Засмеялся Трапезников. Смех его прозвучал в полной тишине. Поговорить, спокойно ответил тот. Ну говори. На будущий год собираюсь на пробуслы корабль отправить. Хорошее дело, кивнул Трапезников. Но его следует всем вместе решать. Давай решать, согласился Никифоров. Корабль достраивать нужно и на промыслы выходить. Сгниет ведь, если дальше ждать будем. Достроить сейчас проще, чем потом чинить. Кто ж спорит, согласился к у п ч и н а Да только что ж тут сделаешь? На все средства нужны. Я нашел на достройку средства, а поскольку корабль мой и по е в з а м о й больше, то мне и решать. Вот как. Трапезников покосился на меня и встретил улыбку. Хорошо, что нашел. А что же с долгами делать? Вернется и у л и а н р а с п л а ч у с ь из промысла. Так не пойдет. Почему? Потому что средств в моих больше вложено, верно? А по паям ты большую часть дохода получишь. Несправедливо. Сам знаешь, у меня кур нет, у которой золотые яйца несут. Возвращай долг, тогда и распоряжайся корабликом. А просто так за здорово живешь, ни гроша не уступлю. И что ты хочешь в счет долга, робко спросил Никифоров. Сыграл он великолепно. Трапезников поверил и обвел к о р ч м у взглядом победителя. Дескать, что я говорил, спекся выскочка московский. Половину твоих поев, сказал Волчера, и передовщиком поставлю моего человека. Не обижайся, Ваня, но ты не больно здорово дела в е д е ш ь Никифров о выдержал паузу, затем сложив пальцы в кукиш, резко, точно нанося укол рапирой, выбросил руку к довольной роже кредитора. Шиш тебе, а не пои, произнес он. Трапезников опешил, не сразу осознал изменение расклада, а когда понял, должник уже выкладывал перед ним серебро. Ради такого дела я специально отобрал самые новенькие монеты с четким профилем Елизаветы, еще не залапанные сотнями рук, не потертые, не похудевшие от хождения. Я тебя по доброму просил помочь, а ты на корабль позарился. Никифоров выкладывал монеты медленно, одну за другой, составляя из них аккуратные столбики. На беде чужой нажиться хотел. Теперь вот без тебя обошлись. Возвращаю, что в долг брал. насчет остального не обессудь. Будет прибыль, получишь свою часть, но кораблю я тебя больше не подпущу. Люди твои, пусть другое судно для промысла ищут. Тишина в салоне достигла абсолютного нуля. Замерли не только звуки, прекратилось всякое движение. Андрюха застыл с кувшином в одной руке и блюдом с мясом в другой. Тропезников вместе с приспешниками сидел какоплеванный. Большинство посетителей, попав в невольные свидетели потери лица, испугались и потупили взгляд. Однако нашлись и такие, что попрятали в бородах ухмылки, хотя н е от них получил волчара погрызлу, а все ж приятно. Тропезников очнулся и обвел корчму свирепым взглядом. Ему не пришлось особенно гадать, кто вмешался в интригу, а потому бычий взгляд скоро остановился на мне. Я был готов и к словесной перепалке, и даже к перестрелке, но стычки не последовало. Похоже, моя наглая улыбка сбила ш у л е р а с т о л к у Мы нанесли первый удар по п а у ч ь е м у выводку. Корабль, в снаряжении которого приняли участие многие, пойдет со мной помимо их воли, причем лучший на Камчатке корабль. Со стареньким Николаем и небольшой долей в компании Трапезников потерял лидерство и становился одним из многих. А потому наверняка затаил злобу.